Глава шестая Ужин с женихом и не только В комнате было жарко и натоплено. Каминная труба аж гудела от созданной огнём тяги. Я к большому ужасу обнаружила, что лежу совершенно голой под тонюсеньким покрывалом, который не скрывает ни малейшего изгиба моего исхудавшего за время путешествия к злоумору тела. Шёлк из Этероса Неверно расценил мой интерес к покрывалу «Новоявленный жених» и добавил «Будущая королева Тиульбов достойна жить в роскоши. В зажиточных домах долины и тероский шелк висел в домах в качестве занавесок, так что меня скорее удивило, что он считает этот не такой уж и редкий материал роскошью. Я стыдливо натянула покрывало до самого подбородка, чтобы не сверкать хотя бы обнаженными плечами». «Не волнуйся, Эмериль», — засмеялся он. «Все, что требуется, я уже разглядел». «Святые отцы Веды! Да сколько еще жизнь будет меня испытывать этими постоянными унижениями?» «Меня зовут Айволин Дегорион, как ты уже догадалась. Именно ко мне это так долго добиралась столь опасным путем». Прости, но появление двух крупных отрядов Аторхов от рядом с нашей Твердыней и Долиной стало полной неожиданностью для всех. С остальными опасностями Борх должен был справиться без особенных затруднений. Пока он произносил это, у меня было время, как следует его рассмотреть. Король был крепким и, насколько я могла предположить, высоким, как и те ульбы которых я уже знала. Наверное, это было отличительной чертой их народа. В воображении, маясь от безделия в темном курятнике на колесах, я так часто рисовала себе малоприятное и грубое лицо, какое обязательно должен был иметь хитрый простолюдин, как его назвал отец, что была уверена «так оно и будет». Стесненное положение добавляло этому образу всякий раз, когда я думала о суженом еще ряд других неприятных черт. В итоге, жених мой по ожиданиям должен был быть немногим красивее от торха, старым и обязательно дурно пахнуть. Конечно, спрашивать у сопровождающих о пригожести Дегориана было бы верхом глупости и потерянного достоинства. Однако настоящая внешность Айвалина привела меня в замешательство. Вопреки моей разбушевавшейся фантазии, он был достаточно молод, имел мягкие черты лица, Волосы среднерусого цвета, остриженные коротко. И честно было бы признать, что он был привлекателен. Для многих женщин наверняка он был привлекателен. Я же незаметно потянула воздух, чтобы уловить доказательства правоты своих изначальных представлений. Но ничего не ощутила. В голове зрели вопросы, которые хотелось бы прояснить. «Могу я задать два вопроса?» сказала я, приподнявшись на локтях с подушки, потому что задавать вопросы лёжа было крайне неловко. И тут же смиренно улеглась назад. Шёлк из Этероса – ужасно скользкая штука. Де склонил голову в знак одобрения. «Киллиан Борх жив?» «Первый вопрос, которым мне задаёт невеста и связан с другим мужчиной?» Айвален поднял бровь, выказывая раздражение. «А ведь я не имела в виду ничего предусудительного, кроме беспокойства за человека, благодаря которому осталась жива на этой дороге». «Однако, не самое приятное, что может быть», протянул он, но все же ответил. «Жив. Второй вопрос. Если про ворона, то он живее всех живых». «Нет. Если бы оторхи разорвали меня в дороге, или я бы, к примеру, замерзла насмерть, вы бы выполнили свои обязательства перед долиной. Айвлин сцепил руки замком на коленях и покрутил головой, словно разминая шею. Для меня эта пауза уже сама по себе послужила достаточным ответом. Значит, благородство ожидать от короля Тиульбов было напрасным. Я отвернулась к окну. Больше свободы движений позволить себе не могла. Уговор был таков произнёс он, наконец. «Я женюсь на принцессе Девилона, и Теуль бы гарантирует свою помощь священным землям. Свадьбы пока ещё не было». Стало больно и тревожно. Лучше бы он оказался старым уродливым отторхом, но однозначным и честным в своих действиях и обещаниях, чем человеком с лисьими глазами на приятном лице. «Значит, после свадьбы мне умирать можно?» Вырвалось у меня с негодованием. «Приятно было побеседовать». Дегориан поднялся, оставив мой вопрос без ответа. «Мы договаривались на два вопроса. Встретимся за ужином». Мне послышался запах кожи от ножен и ремня, и слабый аромат древесного мыла, который возник, когда он вставал. Ничего неприятного, за исключением первого впечатления, осадком упавшего в душу. Дегорин вышел, я осталась одна в комнате и сделала глубокий вдох, собираясь на выдохе хорошенько проплакаться, но в дверь постучали и, не спрашивая разрешения, вошли. Перед глазами возникла женщина в тёмном длинном платье с убранными в низкий пучок тёмными волосами. В руках у неё была одежда для меня. Она тут же заговорила. «Меня зовут Тара». «Я слежу за многими вещами и порядком в твердыне и злоумор. Если вам что-то нужно, вы всегда можете обратиться. Позвольте помочь вам одеться. Тара...» Быстро произнесла я, чувствуя, что ноздри уже предательски подрагивают. Наполовину половину шааза, оставь меня одну. Но быстрее!» Крикнула я почти зло. «И в следующий раз жди разрешения, чтобы войти!» Тара поджала губы и вышла, громко топая ногами в тяжёлых башмаках. «Я же с чистой совестью излила в рыданиях весь испуг, разочарование, обиду на жизнь и дикую боль от обмороженных рук и ног. Сейчас бы ведовские мази и микстуры, унять боль и успокоиться». Вереск велела вовсе забыть о слезах. «Наверное, когда-нибудь это у меня получится». Когда Тара постучала вновь, я сидела на постели уже с сухими глазами. «Это платье для ужина», – пояснила она, расправляя нечто незамысловатого кроя и тяжелой ткани на кровати. «С волосами тоже пока я вам помогу. В Твердыне сейчас немного женщин. Король приказал сыскать вам какую-то подходящую девушку из ближних деревень для компании и помощи. А пока что я буду». Тем более, пока пальцы ваши не зажили. Тара хоть и не выказывала дурного отношения, мне не нравилось. Да и всё в этой комнате мне не нравилось. Тёмное дерево во всей мебели, чёрный закопчённый камень в отделке стен, если можно эту кладку назвать отделкой. Ни малейшего стремления приукрасить этот примитивный и чересчур простой быт. Небольшое окно, пропускающее так мало света, что всё время живёшь в сумерках. Платье, что она мне принесла, больше ощущалось как доспех. Плотное и закрытое спереди, оно слишком открывало спину сзади. Доспех, в котором нельзя поворачиваться к врагу спиной. «Так принято у вас?» – поинтересовалась я, указав на это Таре. «Только у высокородных жён». С готовностью ответила та. «Но я ещё девица. Вы уже невеста». Она аккуратно коснулась моих волос щёткой и не удержалась, потрогала прядь пальцами. «Тара, мне бы их вымыть. Не сейчас». Она сделала скорбное лицо. «Такая густота не высохнет к ужину, даже у камина. В обеденном зале всегда прохладно, а король не примет опоздание». Он обещал показать вас вельможам. Я заплету вам косу. В полумраке свечей и отблесков камина отражение в зеркале показало чужую меня. Строгость темного платья, как оказалось, непривычным образом подчеркнула белизну кожи и редкий цвет волос. А фигура из болезненно худощавы стала выглядеть очень изящной. Оно идет вам даже больше, чем начала говорить, но прикусила язык Тара. «Я провожу вас в обеденный зал». «Еще и платье с чужого плеча». «Чем кому?» Я не стала делать вид, что не заметила эту оговорку. Но Тара вообще перестала разговаривать со мной. Ноги пострадали меньше, чем руки, но все равно шаги давались мучительно». К концу третьего коридора я стала позволять себе держаться за стены, то и дело прикрывая глаза. Ещё немножечко, сочувственно приговаривала женщина, но помочь ничем не могла. Вам бы отлежаться ещё немного. И что на него нашло? Молчу, молчу, добавила она себе под нос. Обеденный зал, как и всё, что я успела увидеть в излоу море, отличался аскетичностью убранства. За длинным столом сидели с пару десятков мужчин и всего несколько женщин в платьях, подобных моему. айвалин сидел во главе его, переодетый в свежую рубаху и без кольчуги. На голове его красовалась узкая золотая корона с редкими острыми зубцами. Место подле него пустовало. Мне же отведен был стул на противоположном конце стола, напротив Его Величества». Стоило лишь войти в зал, как взоры всех разом устремились на меня. Дегориан первый же впился в меня взглядом так, что по спине, то ли от холода, то ли от этого взгляда, пробежала вереница мурашек. И все то время, пока я очень медленно и осторожно ступала по каменному полу к своему стулу с высокой деревянной спинкой, ни один человек не опустил глаз. «Должно быть, я для них была чем-то вроде чудной диковины», а чувство достоинства и такта Тиульбам были незнакомы. Одно лишь немного скрасило этот момент. Борх был здесь же. Я не сразу поняла, что человек с ободранным носом и повязкой на голове – это он, но когда признала все же, стало чуть легче. Хоть одно знакомое лицо среди толпы чужаков. «Соратники мои!» Дегориан поднялся. «Прошу приветствовать мою невесту!» Дочь владыки священных земель и долины сиреневых рос Эмериона и Мириль, принцессу Девилона. Присутствующие разом встали и коротко наклонили головы. Я наклонила голову в ответ и задумалась: садиться ли мне первой или ждать, пока король сядет? В долине женщинам полагалось занимать место первыми. Но Дыгориан первым плюхнулся на стул и милостиво повелел: «Приступайте к трапезе». Тогда уж мне пришлось садиться почти одновременно с остальными. Есть, не привлекая к себе внимания неуклюжими действиями, я не могла, поэтому ограничилась лишь тем, что двумя ладонями аккуратно брала кубок и отпивала иногда легкий хмельной напиток на меду и хлебе. Но как только ужин вошел в самый разгар, двери зала оглушительно стукнули, и дробь быстрых шагов эхом отзвучала по полу. Статная светловолосая женщина, одетая в мужскую одежду, уверенно прошагала мимо меня, подвинула спинку стула, пустовавшего рядом с королем, и села. Стук приборов в одно мгновение смог, и я заметила, как по лицу Дегорина пробежала тень. Женщина же, ничуть не смущаясь, уставилась на меня и стала разглядывать, склонив на бок голову. Я подняла глаза и посмотрела на нее открыто, стараясь выглядеть безмятежно и не выдать волны смятения, что уже вовсю разливались в душе. Она была старше меня, но имела яркую красоту. Фигурный изгиб губ, чуть вздернутый нос и самое притягательное – уверенный взгляд. В нем без труда читалось, что в излоуморе она привыкла чувствовать себя полноправной королевой. «Вот какая, значит, невеста у нас!» Проговорила нахальная незнакомка с легкой улыбкой. «Такая хорошенькая, такая маленькая!» «Айна, сегодня тебя здесь быть не должно!» Король, подняв бровь, сделал вид, что увлечен разрезанием куска мяса в тарелке на множество маленьких кусочков. Как я успела заметить, потому как поднималась эта бровь, можно было судить о степени его неудовольствия. «А почему?» – наигранно воскликнула она. «Почему обычно я здесь, на этом месте?» Она стукнула ладонью по спинке своего стула. «А сегодня вдруг мне нельзя и поужинать с друзьями?» «Айна, все разговоры потом. Сейчас выйди!» Процедил с угрозой в голосе айвалин в конце фразы, перейдя во что-то больше похожее на рык. «Я же сидела, как натянутая струна, уже не понимая, куда направить взгляд». «Хорошо». Айна осушила кубок одним глотком, поднялась со стула и медленно пошла вдоль стола. «А что вы вдруг не смотрите на меня теперь?» «А?» Спрашивала она мужчин и женщин, что были здесь. «Ты, Дьюлин, почему не сказал, что у нас гости? Или ты, Мирвин? Киллиан, но ты-то куда?» «Ага, я и забыла, ты её и привёз». «Малость подрали тебя, Торхи, а лучше убили. Айна!» Король стукнул по столу кулаком. «Ухожу, потому что противно мне с вами быть здесь». Она медленно и грациозно покинула зал, напоследок распустив пышные, но не особенно длинные золотые волосы по плечам и выкрикнув «Не сиреневые, не принцесса, виновата!» Хлопнула дверь» повисла напряжённая тишина. «Ужинаем», – сказал Айволин и первым вернулся к тарелке. Спустя пару мгновений он бросил приборы на стол, пробормотав какое-то ругательство, поднялся из-за стола, вынудив всех сделать то же самое, и размашистым шагом покинул зал. Всем было очевидно, что король Тиульбов Айвален де Гориан, только что провозгласивший меня своей невестой, отправился догонять светловолосую женщину в мужских штанах по имени Айна. Физическая боль сыграла на этот раз со мной положительную шутку. Мне больно было лишний раз удивляться и слишком много размышлять. Например, о том, зачем ему вообще сдалась принцесса Девилона, и каково же будет мое и без того унылое положение здесь после замужества.